Глава четвертая. Как вести переговоры в жестких условиях? «Не поддавайся настроению духа того, кто тебя оскорбляет, и не становись на тот путь, на который ему хотелось увлечь тебя» — Марк Аврелий. В переговорах есть несколько режимов. Можно выделить два основных — эмоциональный, рациональный. Вспомним «Матрицу. Четыре модели поведения во время борьбы за выгоду», которую мы разобрали в первой главе. Эмоциональные переговоры в наибольшей степени характерны для Танка. Его постоянная задача — вытолкнуть оппонента из рационального режима и ввести его в эмоционально нестабильное состояние. Зачем? Танк видит в этом залог успеха. И если ему удается втянуть нас в эмоциональную плоскость, то мы начинаем необдуманно действовать и совершать фатальные ошибки. Вспомним также слова психотерапевта Бадди Райдела, героя Джека Николсона из известного кинофильма Питера Сигала «Управление гневом». Когда человек в гневе, у него закрыты глаза и открыт рот. Добавим к этому все, что мы уже знаем про переговоры. В такой ситуации бюджет переговоров зашкаливает, соответственно, человек совершает необдуманные действия и поступки, после чего всегда начинает себя оправдывать. Как часто разворачивается такая картина? Опытный переговорщик нас задавил, мы не смогли адекватно ответить и из-за этого совершили серьезную ошибку, согласились на условия, которые не планировали, и теперь можем только оправдываться. Или же прервали переговоры и хлопнули дверью. Что мы говорим после этого? «Вы знаете, он такой жесткий, что с ним невозможно вести переговоры». Или «Вы знаете, он представляет такую серьезную организацию, что с ним не поспоришь». Или «Да он просто зверь, с ним невозможно конструктивно разговаривать». Это оправдание, и наш мозг всегда найдет достойное оправдание нашим ошибкам. Но почему ошибка произошла? Потому что мы втянулись в эмоциональный режим. Ваша задача как переговорщика, который имеет дело с жестким оппонентом, научиться переводить обсуждение из эмоционального в рациональный режим. Техники, которые я обозначу далее, помогут достичь этого результата. Начнем с того, что разберем две модели поведения в эмоциональных переговорах «варварство» и «манипуляция». В чем их отличие? Как уберечь себя от давления и манипуляций в переговорах? У каждого из нас в душе натянуты струны, которые реагируют на определенные слова и действия оппонента. Всех струн не перечислишь, но нас интересуют в первую очередь эти семь. Жалость, страх, алчность, секс, соблазнение, чувство долга, любопытство, самолюбие. Манипулятор дергает за каждую струнку по отдельности. Какую цель он преследует? Чтобы эта струнка начала у нас жужжать, звенеть, и мы сделали шаг угодный варвару или манипулятору. Манипуляция — это игра на душевном инструменте оппонента для того, чтобы он совершил некое действие, которое было бы направлено на удовлетворение интересов манипулятора. На самом деле есть несколько определений термина «манипуляция», но это, на мой взгляд, наиболее полно раскрывает всю его суть. В книге Роберта Челдини «Психология влияния» есть отличная метафора «щелк и зажужжало». То есть мы слышим щелчок манипулятора и реагируем на это послание. Принцип Гарфилда. Воздействие на других – это не самоцель. Любая разыгрываемая нами интрига имеет намерением удовлетворение наших интересов, будь то желание или безопасность. Часто манипулятор, искусно играя на эмоциональных струнах, добивается от оппонента заранее запланированных действий. На уловки мастеров попадаются даже опытные политики и дипломаты. Приведу пример манипуляции, на которую сто лет назад попался германский император Вильгельм II. Пример взят из лекций Дубинина. В августе 1914 года Россия, Англия и Франция уже воевали с Германией, но пока не было определенности, на чьей стороне выступит Япония. Германского канцлера посетил японский посол. Причина визита – В Германии вступил в силу закон, воспрещавший со дня вступления в войну выполнение иностранных заказов. Япония же разместила заказы на оружие на крупных германских заводах. Посол попросил устранить досадное недоразумение, так как его страна собирается вступить в войну с одной великой державой. Слова об одной великой державе сопровождались многозначительной улыбкой японского посла. Его просьба немедленно была удовлетворена, ведь очевидно, что нападение Японии на Россию дело ближайшего будущего. Что же дальше? Через несколько дней Япония выставила Германии ультиматум с требованием немедленно убраться из занятой ею территории в Китае. Вильгельм II пришел в бешенство от этого трюка японских дипломатов. Ведь посол говорил, что Япония собирается воевать с одной великой державой. А что? Разве Германия не великая держава? К игре на эмоциональных струнах часто прибегают не совсем честные предприниматели. Пример. В начале 1990-х годов долгое время существовала фирма, которая за плату бралась определить пол будущего ребенка. УЗИ тогда еще не было, а знать, кто родится, мальчик или девочка, хотели многие. Так вот... Фирма после несложных процедур сообщала по телефону пол-ребенка, но в регистрационный журнал вносила прямо противоположные сведения. Если предсказание сбывалось, вопросов у клиентов не возникало. Если же происходила ошибка, и клиент приезжал скандалить, из сейфа извлекался журнал, отыскивалась фамилия и результаты прогноза. Естественно, они оказывались правильными. Нехитрое дело. Если клиенты первоначально говорили, что у него родится девочка, в журнал писали «мальчик» и наоборот. Таким образом, один из двух возможных ответов, устный или письменный, всегда был верным. Задание. Какие струны задействовали манипуляторы? Ответы в конце аудиокниги. Важно! Чтобы не попадаться на уловки манипуляторов, нужно научиться распознавать свои эмоциональные струны, которые подталкивают нас к нежелательным реакциям. Схема воздействия следующая. Щелчок — некая фраза действия манипулятора, в ответ на которое у нас дребезжит определенная струна или сразу несколько, из-за чего мы совершаем действие, которое невыгодно нам, но выгодно оппоненту, человеку, который за эти струнки цепляет. Итак, с моделью манипуляции в эмоциональных переговорах вроде бы все ясно. А что стоит за понятием «варварская модель поведения»? В чем коренное отличие варвара от просто манипулятора? В принципе, и варвар, и манипулятор нацелены на то, чтобы заставить своими действиями сделать что-то в угоду себе. Это их цель – поиграть на струнах души оппонента. И опять-таки обратимся к фильму «Управление гневом». Вспомним эпизод в самолете, когда одного молодого человека постоянно провоцировали, вызывали его гневную реакцию. То телевизор возле него громко работает, то его место вдруг занято, то стюардесса не хочет его обслуживать. В довершении всего появляется большой темнокожий парень, который начинает провоцировать его с еще большей силой. В конце концов, молодой человек вспылил, выплеснул свои эмоции и, как следствие, получил разряд электрического тока. Потом, по сюжету фильма, его еще и признали виновным в агрессивном поведении на борту самолета и осудили. А на самом деле действия провокаторов и были нацелены на то, чтобы вызвать у него такую реакцию, и они добились своего. Подумайте, какие струны цеплял каждый из провокаторов. Наверняка найдете быстро. Этот дернул струну чувства долга, этот любопытство, этот самолюбие, а этот... Так в чем же отличие манипуляции от варварства? Варвар, в отличие от манипулятора, цепляет не за одну струнку, а фактически берет дубину и шарахает ею по всему инструменту. Пример. Когда я начинал свою карьеру руководителя отдела продаж, был достаточно молод и амбициозен. В моем подчинении находились такие же амбициозные ребята. Мой шеф — властный взрослый человек, Каждый месяц приходило время отчетности. Он вызывал меня к себе и задавал вопрос. «Как результаты месяца?» Я ему докладывал, весь такой одухотворенный, воодушевленный, ведь показатели всегда были на уровне и даже выше. Он слушал, а затем произносил следующую фразу. «Ты что, думаешь, что ты звезда?» Перевыполнил он план, тоже мне герой. «Я сейчас тебя выкину отсюда и возьму на работу 10 таких, как ты». Вот это типичное варварство, потому что задеты многие струны. Подумайте, какие именно. На самом деле практически все. Но задайте себе вопрос, на что было нацелено его действие? Чего на самом деле он хотел от меня? Главной его целью было сделать так, чтобы во мне что-то щелкнуло и зажужжало, чтобы я побежал и совершил какое-то действие, которое невыгодно мне, но выгодно и интересно ему. Я должен был напрячься, чтобы еще больше работать и перевыполнять план, замахиваться все выше и выше. А я, вполне заслуженно гордящийся своими результатами, стал отстаивать и свои интересы. Мне хотелось иметь время на отдых, семью и так далее. Он же хотел, чтобы я только работал, работал и работал. Именно так и поступает варвар. Манипулятор же действует чуть по-другому — Он более искусен и цепляет по одной струночке. Пример. Приезжая я в город Архангельск, веду переговоры с большой сетью магазинов. Появляется молодой человек, хорошо одетый, на руке дорогие часы. Садится и, даже не глядя в мою сторону, произносит фразу. «Скажите, пожалуйста, вы готовы с нами работать на условиях отсрочки платежа на 90 дней?» Я понимаю, что это не в моих интересах. Нет, не готовы. Почему? Потому что у нас есть решение совета-учредителей, и мы не работаем ни с кем на условиях отсрочки платежа на 90 дней. Скажите, пожалуйста, какая у вас должность в компании? Генеральный директор. Неужели генеральный директор не может решить столь простой вопрос? Вот это изящная искусная манипуляция. На какую струнку идет давление? На самолюбие. Он рассчитывал, что я среагирую незамедлительно и начну действовать во власти эмоций. И снова задача та же, чтобы я плясал под его дудку. В данной ситуации, чтобы я дал ему те условия, которые выгодны ему, а не мне. Если рассмотреть это в контексте бюджета переговоров, то, заметьте, все действия и варвара, и манипулятора направлены на то, чтобы наш бюджет переговоров моментально увеличивался. Мы уже знаем, что как только задействованы эмоции, бюджет растет. Кроме того, под влиянием эмоций гораздо чаще делаются уступки, к которым мы ранее не были готовы и о которых даже не думали. Вспомните постулат третий, который я описал в первой части. «Задать шкалу ценностей». Так и происходит перевод оппонента в эмоциональный режим переговоров, так и затрагиваются струны. Конечно же, это варварство. Еще раз повторим набор струн, которые есть в душе каждого из нас, хотя звучат они у всех немного по-разному. Жалость, страх, алчность, секс, чувство долга, любопытство, самолюбие. А теперь, прежде чем мы двинемся дальше, предлагаю определить, какая струна звучит громче лично у вас. Для этого выполните задание. Вспомните, какая фраза за последние несколько дней, часов вызвала у вас гневную или в целом неожиданную реакцию. Это триггер, то, что запускает в нас дребезжание струн. Запишите эту фразу в первую колонку таблицы. Во вторую колонку запишите задетую струну или струны. Я советую вам проделывать такое упражнение не менее 7 дней подряд. За это время вы четко сможете узнать и сами свои струны, и как они звучат, какую реакцию вызывают. Три важных шага, которые позволяют контролировать эмоции. Теперь, когда манипулятор или варвар будет играть на этих струнах, будет ими щелкать, цеплять за них, вы сразу же определите, что идет нападение на ваше внутреннее состояние. Вы будете вооружены и готовы ответить. Что нужно делать? В первую очередь, не торопиться. Ни в коем случае. Впрочем, многие методики работы с варварскими манипуляциями говорят, что отвечать нужно быстро и точно. Но быстрый и точный ответ может привести к интересной игре, которую можно назвать «пинг-понг в переговорах». Это значит, что вы будете стоять и обмениваться вербальными выпадами в сторону друг друга. А наша основная задача как переговорщика, который настроен и нацелен на результат – Перевести переговоры из эмоционального режима в рациональный. И для этого надо сначала выровнять свои эмоции, привести их в порядок. И только после этого применять любую из техник, которые мы с вами обсудим. Первое, что надо сделать, это уйти из-под эмоционального удара. Удар — резкое изменение картины мира. Термин «картина мира» подробно описал в своих книгах Владимир Тарасов. Картина мира — это схема жизненных лабиринтов. То, как мы выстраиваем движение по жизни, и то, как видим свою жизнь, что плохо, что хорошо, что этично, что неэтично, что дорого, что дешево и так далее. Все это каждый видит по-разному, и каждый выстраивает свой маршрут движения по лабиринту. В нем есть проходы и тупики. Это то, как мы себе представляем последствия наших поступков, слов и решений. Наша картина мира часто оказывается неадекватной. Мы себе нарисовали схему движения, а все пошло не так. Произошло столкновение с неожиданностью. Именно в этот момент, в момент столкновения с неожиданностью, мы получаем удары. Удары наносятся следующим образом. Точным вопросом, точным утверждением, которых мы не ожидали и которые резко меняют картину мира. Игрой и ударами по струнам нашей души. Пример. Заместитель директора крупной компании в очередной раз пришел в кабинет к чиновнику с просьбой подписать документ, разрешающий строительство магазина. Все формальности соблюдены, даже имеются подписи жителей близлежащих домов, однако в ответ на просьбу топ-менеджер получает удар. «Знаю я вас, Хапук, подписи, небось, подделывали всю ночь, лишь бы карманы набить. Мы ничего не подделывали». «Полюбуйтесь! Вот у меня заявление от недовольных граждан!» Давайте посмотрим, в чем заключался удар и почему молодой представитель бизнеса не смог ничего ответить. Топ-менеджер нарисовал в своей голове следующую схему движения по лабиринту. Есть подписи, все согласования, я приду, покажу бумаги, и чиновник, может, конечно, и поворчит, но обязательно подпишет. У меня же есть мнение большинства. Это его картина мира. Но чиновник столкнул его с неожиданностью, нанес первый удар, сыграв на струнах самолюбия и страха. Заместитель директора не смог его отразить и стал оправдываться, за что тут же получил второй удар. У чиновника было определенное информационное преимущество. Он нащупал пустоту у бизнесмена и добил его. Как только мы пропускаем первый удар, наш оппонент тут же нанесет еще серию точных ударов, пользуясь правилом сунь -Дзы. Враг целит в пустоту. Из воспоминаний Громыка. В 1955 году в Женеве состоялось совещание глав правительств СССР США, Англии и Франции. Главы делегации США, Англии и Франции горячо доказывали, что военный блок НАТО — это фактор мира, особенно в Европе. Всячески защищали они и свой план, фактически нацеленный на поглощение ГДР Западной Германией, обеляли при этом поддержанную ими и выдаваемую за миролюбивую политику ремитализации ФРГ. В то же время много необоснованных, проникнутых фальшию упреков было высказано по адресу СССР и стран народной демократии, которые твердо следовали политике мира и дружбы между народами, выступали за то, чтобы отношения между государствами Востока и Запада строились на принципах мирного сосуществования. Стремясь выбить из рук руководителей этих трех держав фальшивый тезис о миролюбии Запада, а также о том, что политика Советского Союза будто бы расходится с задачами укрепления мира, советская делегация, в состав которой входили Хрущев, Булганин, Молотов, Жуков и я — заявила о готовности СССР вступить в Североатлантический Союз. В пользу этого мы привели водонепроницаемый довод. Если блок НАТО, как утверждают, поставлен на службу делу мира, то он не может не согласиться с включением в него Советского Союза. Трудно передать словами впечатление, которое произвело на западных участников совещания заявление на этот счет, оглашенное Булганиным как председателем Совета министров СССР. Они были настолько ошеломлены, что у них, как мы шутили, затанцевали перед глазами причудливые фигуры настенных фресок в зале заседаний. В течение нескольких минут ни одна из западных делегаций не произнесла ни слова в ответ на поставленный вопрос. Шея у Эйзенхауэра вытянулась и стала еще длиннее. Он наклонился к Далесу, чтобы приватно с ним обсудить происходящее. С лица президента исчезла характерная для него улыбка, которая всегда помогала ему обвораживать избирателей, одерживать победы в борьбе за их голоса. Как бы там ни было, но ни тогда, ни позже, какого-либо формального ответа на свое предложение в Женеве мы так и не получили. Его просто положили под сукно. Эффективной профилактикой ударов является качественная подготовка к переговорам. О подготовке речь пойдет в главе 7. Сейчас наша задача посмотреть, как уклоняться от ударов. Существует очень действенный способ, уже знакомый вам, брать паузу, не торопиться отвечать, не нестись, сломя голову навстречу очередному удару, а остановиться, успокоить дребезжание струн и только после этого продолжить переговоры. Пауза — эффективный инструмент, который помогает собраться, привести свои эмоции в порядок, перехватить инициативу. Молчание – тот элемент коммуникации, которым владеют лишь немногие, и уж совсем редко кто умеет использовать его целенаправленно и осознанно. Брейдемайер Анекдот в тему. В английской семье родился мальчик, который до 15 лет не произнес ни слова. Однажды во время завтрака он вдруг заявил «А гренки-то подгорели?» «А что ж ты раньше молчал?» — удивились родители. «До сих пор все шло нормально». Гораздо лучше неуклюже взять паузу, чем дать ответ на эмоциях и втянуться в перепалку, в результате уйти ни с чем или же с огромными убытками. Как брать паузу во время переговоров? Отвлечение внимания на бытовую подробность. Все мы живые люди, и у всех может попасть царинка в глаз, запершить в горле. Фразы, с помощью которых можно взять паузу в переговорах, не оригинальны их великое множество. Что-то попало в глаз. Мне пора принять лекарство. В горле першит. Попить воды. Физический выход из пространства взаимодействия под благовидным предлогом. Если удар достаточно сильный, то, как правило, переговорщик застывает в одной позе, как памятник. Очень важно поменять позу, причем кардинально. Встать, пройтись, взять бумаги в портфеле. В трудной ситуации в Мурманске, о которой я вам рассказывал, мне помогло выйти из комнаты, в которой шли переговоры, я извинился, сослался на телефонный звонок, а сам просто походил, остывая. Однажды наблюдал на переговорах в одной крупной сети, как поставщик, получив сильнейший удар от закупщика, опрокинул чашку кофе. Взятая пауза дала ему возможность выйти из сложившейся неприятной ситуации. Ну, опрокидывать чашку — это, конечно, немного чересчур, можно обойтись чем-то попроще, типа «Простите, мне срочно нужно взять бумаги в офисе». «Простите, мне срочно надо ответить на звонок, на СМС». Кстати, здесь, чтобы не вызвать ехидство со стороны оппонента, важно ответить на СМС человека, которому сам нападающий не отказал бы в ответе. Например, сыну или дочке, или родителям. Очень даже благовидный предлог. Простите, вынужден вас оставить на минуту. В школе мы говорили, можно выйти. Философский выход из ситуации. Риторический вопрос или обобщенное высказывание. Что есть истина? Все мы субъективны. Нет ничего более постоянного, чем временное. Только после того, как мы взяли паузу и нормализовали свое эмоциональное состояние, мы начинаем отвечать. Следующие две главы целиком посвящены тому, как отвечать на выпады. Однако ни одна из техник не будет работать, если вы нарушите последовательность их применения. Распознать нападение — уклониться от нападения, дать ответ».